Глава шестая. Степь. Там, где жили мы, степь да степь кругом. Горы тоже были пологие и лысые. Если забраться на такую лысую гору, то можно легко убедиться в том, что у степи действительно нет ни начала, ни конца. В доказательство этого уравнения с одним неизвестным Бесконечные зеленые луга и мягкие покатые холмы. А на них английский газон. Кажется, его кто-то аккуратно постриг газонокосилкой, пока все занимались делами. Ты стоишь посередине и чувствуешь себя тем самым неизвестным. Все дороги открыты, но неизвестно, какая твоя. Только ветер знает. Он все знает про тебя и про этого газонокосильщика, и все время пытается рассказать. Но нам некогда слушать одну и ту же песню, нам хочется написать свою. Мы спускаемся с холма по полю. Нам его порывы не понять. Самое большее, на что мы способны, — это любоваться. И когда ветер, забавы ради, волнует ковыль, это напоминает волнение моря. Травы волнуются за всех по привычке, так же, как и родители волнуются за нас когда нет никаких причин. Именно таким я себе его представляла и очень хотела увидеть настоящее море, наблюдая, как маленькие коровки плавают в зеленом безбрежном океане. Я узнаю нашу Марту. У нее два белых пятна на одном боку и Австралия на другом. Ни с кем не спутаешь. Она всегда немного в стороне от стада. Ищет тень и траву послаще. Она не любила толпу. Именно поэтому Марту Частенько приходилось искать и находить в самых неожиданных кустах. «Слышишь? Ветер? Нет, музыку слышишь? А, это Решатабый, на Курае играет на том берегу. Курай — это флейта из пологого стебля растения и название самого растения. На Курае? Я думала, он только кривляться умеет. Встанет на край обрыва и играет, а музыка по реке разносится. «Как красиво!» «Что?» «Музыка красивая!» Лежала я на густой траве, жевала травинку и смотрела на облака. «Не знаю. Ветер дует примерно с тем же успехом. Ему даже курай не нужен. Не вижу разницы. Здесь надо слушать. В этом все волшебство. Я бы тоже так хотела». «Ты про все так говоришь». «Да, хочется все и сразу, но что-то мешает». «Что?» Как обычно, все и сразу. Ладно, хватит мечтать, поднялась с травы Альбинка. Пошли домой, нам еще гусей своих найти надо. Пошли, нехотя поднялась и я, пытаясь услышать курай, но ветер унес его песню в другую сторону. Я стала искать ее взглядом среди полей и лугов, но тщетно, только стадо вдали. Видишь Марту? Спрашиваю Альбинку, показывая рукой на стадо. Где? «Вон, в том море! Видишь, как оно волнуется?» «Это ковыль! Красиво, правда? Ничего особенного. Трава как трава!» «Неужели в тебе нет ни капли романтики?» — вздохнула я с улыбкой. «Нет, ни капли. Все испарилось. Пить хочется теперь. Ничего ты не понимаешь в природе. У меня по природоведению пять, между прочим. Ты серьезно? Опять списала?» «Почему списала?» «Ты же ничего не понимаешь!» Убегаю я от альбинки по мягкой, сочной траве. «Я не понимаю!» Гонится она за мной. «А кто же еще?» Убегаю я от нее все дальше, а сестра пытается меня догнать, но я бегаю быстрее. «Ты даже море здесь не видишь!» «Да где оно?» «Нет здесь никакого моря!» «Есть! Мы же сейчас в нем с тобой купаемся!» «Представь!» «Вот еще!» Вдруг исчезла сестра в высокой траве. Я же говорю, что это море, и оно глубокое. Останавливаюсь я и смеюсь, ожидая, когда сестра покажет свою голову. Она вот-вот должна высунуться из-за высокой травы, густой шевелюры пшеничного цвета. Но ее нет, только ветер радуется тишине. Альбинка, ты где? Сестра не ответила мне. Альбина! Поспешила я к ней на помощь. Когда я подбежала... Сестра лежала на спине и не дышала. «Что с тобой?» — прильнула я к ее груди. Лицо сестры было бледное, но мое, мне кажется, еще бледнее. Передо мной пролетела вся ее жизнь. «Да что с тобой? Ты чем-то ударилась?» Она молчала. «Да ответь ты мне!» — начала я ее трясти. Потом встала, бессиленная, и посмотрела вокруг. Степь до да степь кругом, и больше никого. Птицы пели, кузнечики стрекотали. Мир не менялся и вел себя, как обычно. Полное равнодушие. Мне же хотелось кричать и плакать одновременно. В этот момент я тоже не понимала природу. Я стала судорожно вспоминать, как делать искусственное дыхание. Сделав глубокий вдох, открыла рот альбинки и выдохнула в ее толстые губы. Они были очень розовые. Я такого розового не видела даже у фламинго. Потом я надавила несколько раз двумя руками на грудь Альбинки. Не зная ни одной молитвы, я молилась, чтобы она открыла глаза. «Предлагала мне ня бабушка, выучить молитву, а я дура не захотела. Теперь наверху мои причитания вряд ли услышат. Ничего не слышно. Повторите на нашем языке». Потом я снова вдохнула порцию воздуха в Альбинку. Губы ее начали бледнеть, и я вместе с ними тоже. В этот момент... Только два чувства во мне боролись, чувство страха и чувство беспомощности, пока не появилось третье. «Вставай!» — дала я пощечину Альбинке с такой силой, что у меня загорелась ладонь. Она вдруг открыла глаза. «Дура, что ли? Ты чего дерешься? А ты чего падаешь на ровном месте? А что, падать нельзя? Ну, не так же низко. Как же ты меня напугала!» Обняла я Альбинку. Ты серьезно упала или притворялась? посмотрела в ее глаза. А ты? потерла она щеку. Я думала, что ты без сознания. Поэтому можно меня бить. Ну, я не принц, чтобы поцелуями лечить, радовалась я, что меня там услышали. Да, целуешься ты так себе. Откуда ты знаешь? От верблюда, вытерла рукавом платье свои губы Альбинка. Все губы в твоих поцелуях. «Так ты притворялась?» «Так ты же сама кричала, что это океан!» «Считай, что я тонула, а ты меня спасла», — рассмеялась сестра. В этот момент вдали раздался гром. Только сейчас мы заметили, что небо начала накрывать огромная туча. Ветер стал сильнее, а волны на полях уже не такие добрые, как прежде. В воздухе запахло дождем. «Побежали домой уже, а то не успеем!» «Мы и так не успеем!» На всех парах устремились мы к дороге, которая вела к дому. «Надо хотя бы спуститься вниз. Наверху все молнии. В прошлом году, помнишь, корову тети Зухры убила молния здесь?» «Прямо здесь?» — ужаснулась я. В этот момент рядом сверкнула молния. Мы, как по команде, рванули вниз с холма, прямо по полю. «Да, ела себе травку, никого не трогала». А тут молния как шарахнет!» Подтверждая слова сестры, сзади грянул гром. Мы даже пригнулись от неожиданности. «Бежим быстрее!» — рванули мы еще быстрее, подгоняемые страхом. Сверкнула еще одна молния, и гром раскатился по всему небу. «Блин, нам еще гусей надо с пруда забрать!» — со страху вспомнила я. «Потом! Им дождь как с гуся вода! Мама нас убьет!» «Лучше мама, чем молния! Бежим скорее! Сейчас ливанет!» — включила старшую сестру Альбинка. Теплый летний ливень настиг нас у самого дома. За пару минут мы успели промокнуть до нитки. Возле дома мы уже перешли на шаг. Гроза прошла, а на небе тут же появилась радуга. Мокрые, но счастливые, мы взялись за руки и закружились под дождем. После страха нас накрыло весельем. Через несколько минут мы ворвались домой, где меня и Альбинку встретила мама. карасин Шагом марш переодеваться! Не хватало еще только заболеть летом. Картошку кто будет окучивать? Мама, мы думали, ты за нас переживаешь, а ты за картошку!» Пошли мы в свою комнату переодеться. «Я за всех переживаю. Делать мне больше нечего». «Это миссия!» — крикнула я из спальни. «Что?» «Я говорю, у тебя такая миссия — за всех переживать!» «А вас хоть что-нибудь волнует?» После этого в доме повисла пауза. Мы с сестрой посмотрели друг на друга. Стая гусей пронеслась перед нами. Вскоре вернулись на кухню, потому что жутко хотели есть, а в доме так вкусно пахло едой. Мы виновато сели за стол. «Ничего вас не волнует, кроме еды?» поставила нам на стол по тарелке супа мама. Облако от наваристых щей сорвало нам башку. «Да, ты нас убьешь. Делать мне больше нечего». «Мам, а?» «Гуси остались на пруду». Спрятались мы за тарелками, поедая щи. «Да вы что, забыли про гусей?» Грозно посмотрела она на нас. «Это все дождь. Мы думали, что успеем». «Думали». «Гуси умнее вас! Сами пришли! Уже в птичнике сидят!» Вот так мама переживала за нас в общественно-полезном ключе. Мы были не против, понимая, что за этими переживаниями стояла большая любовь, к которой мы прижимались при любой опасности. «Какие умные!» — вздохнула я. «Неужели это те самые?» «Да, те самые!» — улыбнулась мать, вспомнив эту гусиную историю.